Антёль, Франция. Год 1352 от Рождества Христова. Да черт тебя дери, сукин сын! В сердцах вырголся Гийом, упав на землю и потянувшись за вылетевшим из руки мечом. Его остановило остриё чужого тренировочного меча, красноречиво приставленное к горлу. Гийом поднял глаза на учителя. Тот не выглядел разгневанным и даже не смотрел с осуждением. На Лицансель вообще редко проступали эмоции. Однако его приподнятые брови, выражавшие лёгкое недоумение, заставили Гийома вспыхнуть от стыда. "Я... ну, прости, Ансель. В смысле, простите", вырвалось. Он посмотрел на учителя с сделанным равнодушием, надеясь, что тот поймёт, насколько непросто ему было произнести искренние слова извинения. Он сам смерил его изучающим взглядом, понимающих, ныкнул и убрал оружие. "Поднимайся", сказал он, и по его тону Гийом не сумел разобрать, оскорбился он или нет. "Простите", повторил он на этот раз более требовательно. "Я же сказал", вырвалось. "Вы?" Гийом помедлил, поджимая губы и неловко глядя в глаза учителю. "Не сукин сын". Юн играв стоял и нетерпеливо смотрел на своего наставника, надеясь на его снисхождение к вырвавшемуся ругательству. А ведь ещё совсем недавно Гийом открыто дерзил ему и даже надеялся, что сумеет каким-либо образом его задеть. Ансель вздохнул. Дело не в том, как ты изволил меня назвать, и во лицо чуть покривилась, то ли от неприязни, то ли от сдерживаемого смешка. «А в контроле?» «Да я никак не изволил тебя, вас...» Гийом потряс головой, словно это могло помочь привести мысли в порядок. «Я не имел в виду того, что сказал. Я просто выругался. Случайно!» Он вновь виноват потупился. «Мне жаль, что я вас оскорбил. Я ведь говорил вам...» Он замолчал, понимая, что Ансель его и так прекрасно понял. Иногда Гийом всё ещё намекал учителю на то, что из него не получится вылепить что-нибудь путное и угодное родителям. Правда, теперь намерение прогнать Ансель у него не было. Он лишь боялся, что если перестанет напоминать о том, насколько с ним сложно, Ансель забудет об их первом споре и действительно уйдёт. Ты меня скорбил меня, ответил Ансель после недолгого молчания. Гийом непонимающий воззрелся на него, и в уголках гу по учителю мелькнула дружеская улыбка. Я ведь сказал, дело не в том, как ты меня назвал, а в том, что во время боя ты потерял над собой контроль. Гийом непонимающий приподнял одну бровь. Ну я упал, растерянно пробормотал он. Ансель вздохнул и снисходительно улыбнулся. Упал ты, потому что у тебя мало опыта, и ты плохо держишь равновесие. Пока что. А вот неконтролируемая ругань, которая последовала после, признак потери концентрации. Ты потратил лишние мгновения на то, чтобы выплеснуть свое раздражение, и сконцентрировался на эмоциях. Если бы я был твоим настоящим противником, ты был бы уже мертв». Ансель едва заметно поморщился, но быстро овладел собой и продолжил. Эмоции бывают под спорьем в боях, где приходится полагаться на удачу и грубую силу. Они уместны, если подкреплены мощью и весом нападающего. Ты видел когда-нибудь, как захмелевшие посетители трактиров бездумно машут кулаками, задевая каждого, кто попадется им под руку? Он посмотрел на ученика, и тот молча покачал головой. Ансель кивнул. «Что ж, тогда попытайся представить себе мужчину выше меня примерно на пол головы и шире примерно вдвое. Представь, как захмелев, он переворачивает стол, заходится почти звериным воплем и начинает бешено размахивать кулаками, сметая все на своем пути. Представил?» Гийом прерывисто вздохнул, глаза его сверкнули. Ансель понял, что воображение у него развито хорошо, и снова кивнул. Так вот, в таких боях, если это вообще можно так назвать, эмоции даже помогают. Но для этого надо обладать определённым телосложением и манерой движения. А это совсем не твой случай. Гийом опустил взгляд на свои руки. Длинные, изящные пальцы, тонкие кости и бледная кожа. Его руки неумолимо выдавали в нём знатную особу, которой не требовалось много и усердно работать. Возможно, это могло бы впечатлить какого-нибудь скульптора, но уж точно не противника в битве. Ансель был прав, физическая сила не была его преимуществом. Тяжело вздохнув, Гийом покорно кивнул, признавая очевидное. Гес, на, выходить сказать, что я слабый, и бои меня ждут только тренировочные для удовлетворения моей блажи. Ансель предпочёл проигнорировать, с каким отчаянием ученик это произнёс. Прошу тебя, Гийом, не делай за меня выводы, особенно когда они настолько неверны. Он одарил ученика тёплой улыбкой, и в глазах юноши загорелась неподдельная надежда. Ансель вновь сосредоточился на уроке. "У тебя есть другие сильные стороны, и тебе стоит сосредоточиться на них. К примеру, у тебя достаточно хорошая реакция". Вместо того, чтобы бросаться голословными комплиментами, Ансель потянулся к обручному за пояс оружию. Гийом тут же заметил это, среагировал и дотянулся до утерянного меча, после чего замер в боевой стойке. Ансель за это время успел лишь достать меч. "Хорошая реакция", повторил он, одобрительно улыбнувшись ученику. Гийом в ответ тоже расплылся в широкой улыбке. Испорченное настроение сразу улучшилось. Скорость, лёгкость движения. Ансель сделал несколько выпадов мечом не в полную силу, позволяя графу их отразить. Лицо Гийома сделалось напряжённым и сосредоточенным. Казалось, он вот-вот раздует щёки от чрезмерного старания. И всё же результат стоил того. Задача была выполнена. Ловкость, которую ты сможешь развить, если постараешься. Сделав сложное движение клинком, Ансель всё же выбил оружие из рук ученика и показательно приставил меч к его плечу, чтобы показать, где оказалось бы ранение, будь это настоящее сражение. Гьём недовольно прищурился, но на этот раз промолчал. Порой перечисленные качества гораздо больше помогают в бою, нежели крупное телосложение и физическая сила, наставническим тоном возвестил Ансель. Что до твоего своеобразного остроумия, он прищурился. Прибереги его для тех случаев, когда у твоих противников будет не слишком много оружия, а лучше никакого. Иначе ты рискуешь сполна ответить за свои слова. Я всегда готов отвечать за свои слова, вскинулся юноша. Ансель недоверчиво приподнял бровь. Кровью? Жизнью? Если нужно, Гийом приподнял голову с вызовом, взглянув на своего учителя. А иначе это трусость? Или благоразумие? К чертям благоразумие, если оно делает тебя трусом. Ансельф вздохнул, отступая на шаг и вновь убирая оружие. Он понял, что для этого разговора ещё не пришло время. Что ж, этот вопрос мы ещё обсудим. Мнесь, наверное, что не раз. Он окинул взглядом Гийома с мечом в руке, удерживаемым неправильно, но очень картинно. Или не два, закончил Лансель, утвердившись в своей мысли. Собрав немногочисленное снаряжение, они направились в сторону особняка, покидая небольшой участок, который выбрали для тренировок. Умираю с голоду. Гийом с воздыханием бросил взгляд на окна в нижнем этаже здания, где располагалась кухня. Ансель безразлично пожал плечами. Кстати, юноша с любопытством взглянул на него. Уже некоторое время хотел спросить: "А чего ты вы не едите мясо и птиц? Отказываетесь от блюд, когда их подают к столу, набирая себе чего-то другого. После охоты пару недель назад, когда устроили пир для гостей, Вы его все ушли, не захотів присутствовать. Я замечал. Почему? Еда такая вкусна? У нас в дому отличные повара, и он попытался рассуждать, слегка подражая учителю. Мясо быстро восстанавливает силы, и Ансельке внул, давая понять, что понял вопрос, и остановился в задумчивости. Боюсь, в двух словах я этого не объясню. Но готов рассказать подробнее, если ты, конечно, захочешь слушать. Настаивать не буду. Ну я же спросил? С жаром отозвался Гийом. Конечно, я готов слушать. Вот ты вроде умирал с голоду. Потерплю. Ансель снова кивнул, погрузившись в свои мысли. Он не рассчитывал так скоро начинать этот разговор и теперь боялся, что недостаточно подготовился. Он не мог с точностью определить, как Гийом отреагирует на его рассуждение. А если реакция будет слишком воинственной и резкой, из Кантеле придется спешно бежать. Граф был любознателен, схватывал все на лету, но многие его действия были непредсказуемыми, что затрудняло любое объяснение. И все же Анселе решил рискнуть. При исполнившей серьезности он спросил, Как ты считаешь, что происходит с душой человека после смерти? Ансель ожидал, что рождённый и воспитанный в католической семье мальчик начнёт уверенно воспроизводить то, что слышал на мессах, однако ответ Гийома его удивил. Считается, что она попадает в рай или ад навсегда, или сначала в чистилище. Но лично я думаю, что после суда Господь вновь отправляет душу человека на землю, чтобы дать ей возможность искупить грехи. Потому что где же еще можно искупать грехи, если не там же, где их совершил? Так что, я думаю, души перерождаются в новые тела. Может, не сразу, но...» Гиом осекся, видя ошеломленный взгляд Анселя. Поняв, что сильно впечатлил учителя, юноша расплылся в самодовольной улыбке. Понятно. Ансель моргнул, пытаясь сообразить, как реагировать на такой неожиданный поворот событий. А почему ты так думаешь? Элиза, моя подруга, рассказывала про перерождение. Я верю в Бога, верю в то, что говорят священники, но то, что рассказывала Элиза, мне понравилось. Я совместил Гийом небрежно развел руками, не переставая улыбаться. Он очень гордился своей необычной теорией. То, что она звучала вызывающе, лишь прибавляло ей ценности в его глазах. Однако графу не с кем было ею поделиться. Элиза, когда он предложил совместить ее взгляды с его вероисповеданием, не проявила интереса к этой идее, а ее сестра Реннии вовсе не стала с ним это обсуждать. Других собеседников у Гийома толком не было. Никто не интересовал его настолько, чтобы делиться подобными мыслями. До Анселя